Занятой человек Тому, кто много занимается своей душой, нередко доводится присутствовать при грустном, но любопытном явлении, а именно при том, как вдруг умирает пустяшное воспоминание по случайному поводу, вызванное из той отдаленной скромной богодельни, где доживало оно свой незаметный век.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 Нежный и смертобоязненный граф Ит, вспоминая отрычский сон, заключавший лаконичное пророчество, уже давно не чувствовал кровной связи между собой и этим воспоминанием, ибо при одном из первых вызовов Аноас унус и умерла, и то, что он теперь помнил, являлось лишь воспоминанием, а воспоминание Когда это было? Неизвестно, ответил граф, отодвинув стеклянный горшочек с остатками йогурта и облакатившийся на стул. Когда это было? Ну, приблизительно, давно. Должно быть, между 10 и 15 годами. Он в ту пору много думал о смерти, особенно по ночам. Теперь Вот он, тридцати-двухлетний, маленький, но широкоплечий мужчина, с отстающими прозрачными ушами, полуактер, полулитератор, помещающий в зарубежных газетах юмористические стишки под не очень острым псевдонимом. Вот он. Лицо его стоит из темных, со слепым бликом очков в роговой оправе и шелковистой бородавки на щеке. Он лысеет, и в прямых, белесых, зачёсанных назад волосах череп сквозит бледно-розовой замшей. О чём он только что думал? Что это было за воспоминание, под которое он всё подкапывался? Воспоминание о сне. Предупреждение, сделанное ему в том сне. Предсказание, вовсе не мешавшее ему жить до ныне,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 по сталью нибось в бою на первое место значит причувствовал был уверен и недаром что мне делать с собой одиночество он женился в 1924 году в Риге куда попал из Пскова с тощей театральной труппой выступал с куплетами и когда снимал очки чтобы слегка оживить гримом мертвенное лицо глаза оказывались мутно-голубыми Жена была крупная, здоровая женщина, со стриженными чёрными волосами, жарким цветом лица и толстым колючим затылком. Её отец торговал мебелью. Вскоре граф заметил, что она глупа и груба, что ноги у неё колесом, что на каждые два русских слова она употребляет десяток немецких. Он понял, что следует разойтись с ней, но медлил, мечтательно жалея её. Так тянулось до двадцать шестого года, когда она изменила ему с хозяином гастрономического магазина на улице Лачплейсиса. Граф переселился в Берлин, где ему предлагала место фильмовая фирма, вскоре, однако, прогоревшая, зажил скромно, одиноко.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 ровно как вознись сливания на сильных исче ей голода грав до раковой годины предсказанный сном жил по-своему счастливо он был в полном смысле слова занятой человек ибо предметом его занятий была собственная душа и вот уж когда действительно роздаха не знаешь да и не надобно его речь идёт о воздушных ямах жизни о сердцебиении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 Есть люди, так отсидевшиеся душу, что больше не чувствуют её. Есть это другие, наделённые принципами, идеалами, тяжко болеющими вопросами веры и нравственности, но и искусство чувства не у них прикладное искусство. Это тоже люди занятые горнорабочие сознания